Подушку на голову. Какое дело церкви? Кому когда вставать? Он не просил его будить. Проклятие! Вчера перебрал с коллегами и студентами? Наверное, так. Донг! Восемь часов, объявили по громкоговорящей связи. Ах, значит, это не киркигата, не церковь, не домик. В черепе у него стучали не тронхеймские колокола, а нещадная головная боль. Йоханссон открыл глаза и нашел себя лежащим на смятых простынях в чужой кровати. Вокруг стояли другие кровати, все пустые. Помещение было просторное, напичканное аппаратурой, без окон, имело антисептический вид. Больничная палата. Что он тут делает? В больничной палате. Голова его поднялась и снова упала на подушку. Глаза закрылись. Все что угодно, но только не этот гром в черепе. Очень было неплохо. Девять часов. Йоханссон сел в кровать. Он был все в той же палате, ему стало немного легче. Дурнота прошла. Винчивающаяся боль уступила место глухому, но терпимому давлению. Как он сюда попал, он не знал. Он посмотрел на себя. Рубашка, брюки, носки. Все на нем. Пуховик и свитер лежат на соседней кровати. На полу аккуратно поставлены ботинки, он... Спустил с кровати ноги. Тут же открылась дверь и вошел Сит Ангели, начальник медицинской службы, маленький итальянец с глубокими морщинами в углах рта. На корабле у него почти не было работы, потому что никто не болел, но, как видно, картина изменилась. Как самочувствие? Ангели склонил голову на бок. — Все в порядке? — Не знаю. Йохансон схватился за отылок и вздрогнул. «Немного поболит», — сказал Ангели. «Не обращайте внимания, могло быть и хуже». «Что вообще произошло?» «А вы не помните?» Юханссон подумал. Но от этого только снова развалилась голова. «Я думаю, две таблетки аспирина мне не повредят», — простонал он. «Вы не знаете, что произошло?» «Понятия не имею». Ангели подошел ближе, испытывающе заглянул ему в лицо. «Да, вас нашли сегодня ночью в ангаре. Видимо, вы поскользнулись». «Хорошо, что всюду видеонаблюдение, а то бы вы и сейчас там лежали. Ударились затылком, а раскосы...» «В ангаре?» «Да». «А вы не помните?» «Разумеется, он был в ангаре. С Оливейра. И потом еще раз один...» Он припоминал, что вернулся туда, но не помнил, зачем. И совсем не помнил, что было потом. «Могло бы кончиться плохо», — сказал Ангеле. «Вы э, случайно не выпили?» Выпил? Там была пустая бутылка. Мисс Оливера, говорит, вы выпивали вместе. Но поймите правильно, в этом нет ничего плохого. Но вертолета-носец — опасное место, сырое и темное. Можно сорваться и упасть в море. Лучше не ходить на палубу одному, особенно когда... Э, — Когда выпьешь, — завершил Йоханссон. Он встал на ноги, голова закружилась. Ангели подхватил его под руку. — Спасибо, уже ничего. Йогансен выпрямился. «Если вы дадите мне аспирин...» Ангелий подошел к белому шкафчику и взял оттуда упаковку таблеток. «Вот, у вас всего лишь шишка, скоро пройдет. Спасибо». «И вы действительно ничего не помните?» «Нет, черт возьми!» «Начинайте день постепенно. И если что, сразу сюда». Ангелий широко улыбнулся. «Флагманский конференц-зал. Гипервариабельная область?» «Я не понимаю этого слова». Оливейра заметила, что перенапрягла слушателей. Вандербильт безуспешно пытался поспеть за мыслью. Пик выглядел растерянным. Ли не подавала вида, но можно было представить, что доклад сильно превышал ее познание в области генетики. Йоханссон сидел среди остальных, как привидение. Он опоздал, как и Рубин, который занял свое место со смущенным лепетом, извиняясь за болезнь. В отличие от Рубина, Йоханссон выглядел действительно плохо. Взгляд его блуждал. Он озирался, будто каждые несколько минут ему нужно было удостовериться, что окружающие его люди – настоящие, а не плод его воображения. «Я хочу пояснить это на примере нормальной человеческой клетки», – сказала Оливейра. «В принципе, это не более чем мешок полной информации. Ядро содержит хромосомы, общность генов. Вместе они образуют геном или ДНК». Эту спиральную конструкцию все видели. Грубо говоря, это план нашего строения. Чем выше развит организм, тем Дифференцирование план. На основании анализа ДНК мы можем уличить убийцу или выявить родственные отношения. Однако в общем и целом плану всех людей одинаков.